«Весь ведь двор на мне, матушка-устенюшка-то лежит больше!» Порфирий Игнатьевич сердито покосился, бессвязно помычал, пожевал обветренные дряблые губы. «А ты, доченька, не попрекай старших, нехорошо это, Господь Бог за такое поголовки не погладит!» «А я что подумал?» Помолчав, продолжал он. «Не съездит ли тебе в Югина? обласком то управишься?» «Не понесет тебя на стреж. А ветерок подует, борешь. А дело такое, Мишку Косова надо ко мне позвать, чтоб приплыл как можно скорее. Шепнешь, конечно, ему одному, так, мол, и так, требует хозяин. Попутно передашь ему Самолова и назад. ночуешь в Маргине у Фемки Йоскиной». Порфирий Игнатьевич пристально посмотрел на внучку, гадая, можно ли положиться на нее в тех трудных и опасных делах, на которые он твердо решился. Надюшка опустила голову, помедлила с ответом. Буря поднялась ее душе от слов Порфирия Игнатьевича. Помогать ему в каких-то темных предприятиях она не собиралась. Хватит с нее и того жуткого дня с зарницами и хмарью пожара и с душераздирающим воплем лухерьи но вместе с тем поездка в Югина была ее давней мечтой. Приближалась самостоятельная пора жизни, которую она так нетерпеливо ждала. Еще тогда, прячась в норе, она дала себе слово уйти из дома Порфирия Игнатьича, как только чуть подрастет и окрепнет. Такая пора пришла, и когда-то надо было начинать. Стараясь не выказать перед дедом своего смятения, Надюшка с некоторым безразличием в голосе сказала... «Давай поплыву, дедуня, раз тебе надо. А стреж и ветер мне не препон. Что же я, на обласке не ездила? Да и руки у меня, сам говоришь, сильные, справлюсь». О многом передумала Надюшка в наступившую ночь. Дорога по неизвестным плесам реки, встречи с людьми в юртах Югина и Маргина очень волновали ее. Занимало ей тайное желание, возникшее этой ночью. Проезжая мимо Белого Яра, хоть на минуточку, на две приткнуться к берегу и походить по той земле, на которой жили коммунары. Бегала Лешка, ходила многострадальная Лукерия. На рассвете Порфей Игнатьевич бросил мешок с припасом в корму областка и проводил Надюшку в путь, осенив к знаменем. знамениям. В первые минуты Надюшкой овладел страх. Она плыла одна по темной и тихой реке, и только птицы, вспомнутые стуками ее весел, взмывая ввысь, соглашали эти безмолвные просторы тревожным клекотом. Но вскоре Надюшка присмотрелась к воде, к берегам, к лесу, и уже не страха а удовольствие. Большое, никогда ранее не испытанное удовольствие овладело ею. Хорошо непрерывно двигаться вперед — хорошо смотреть, как меняются берега, и как же хорошо не чувствовать за спиной понукающих взглядов матушки-устинюшки. Окончательно освоившись и с обласком, и с веслом, почуяв, что они подвластны и послушны ей, Надюшка попробовала даже запеть. Напела она в полголоса, потому что все та же беспокойная мысль из-под отравляла ей настроение, щемила сердце. «Зачем он послал меня к Мишке? Что задумал?» Надюшка плыла без остановки, не посчитавшись советом Порфирия Игнатича почаще приставать к берегу, чтобы отдыхали руки и спина. Больше всего ее торопило желание поскорее попасть на Белый Яр. Плавать мимо Белого Яра ей не приходилось, но однажды она вместе с дедом была в Маргине и знала, что стоит миновать нижнее устье Маргинской протоки – как с правой стороны начнется высокий берег, названный Белым Яром. Вот мелькнули за прибрежными кустами, за лугом избы Маргина, разбросанные, как из лукошка, значит, скоро покажется устье Маргинской протоки. Надюшка приналегла на весло, гребанула им широко, захватно, обласок заскользил по воде с легким плеском. Вот Васюган как бы распахнулся перед ней в просторном изгибе. По левую руку стоячая Маргинская протока, по правую лес скинулся, и от самой реки потек куда-то ввысь к небесам. Пересекая Васюган, Надюшка засмотрелась на высокие и прямые деревья, уходившие под облака, на крутые обвалы берега,